Глава седьмая. При входе в агентство у Васи возникло неприятное чувство, словно в помещении обязательно должны были оказаться бандиты в масках с обрезами наперевес. Она внутренне напряглась и вошла. Ей повезло, за столиком администратора находилась уже знакомая ей Ксения. Та тоже сразу узнала посетительницу и заулыбалась. Но какой-то странной, кривоватой улыбочкой... Вроде девушка и рада была видеть человека, спасшего ей жизнь, но, с другой стороны, с появлением Василиса к ней вернулось ощущение ужаса, которое она пережила в тот момент, когда эта женщина пришла в офис впервые. «Здрасте. Вас, кажется, зовут Василиса», — прошептала секретарша, нервно перебирая бумаги на своем столе. «Привет», — попыталась сделать крайне приветливое лицо Василиса. «Где шеф?» «Кирилл Юрьевич?» «Его нет». — Я могу подождать? — Василису забавлял испуг девушки. — Ну, конечно, только Кирилл Юрьевич поздно приедет. — Я подожду. Плюхнулась в кожаное кресло для посетителей Василиса и закинула ногу на ногу. — Ты что такая нервная? — Я? — Знаешь, ты права. Я ведь до сих пор не восстановилась после того налета. Вот сижу здесь весь день и вздрагиваю от каждого шороха. — У тебя такого Нет. «У меня?» «Да я как-то не задумывалась, времени на это не было». «Да нет, вроде я не вздрагивала на каждый звук. К шефу твоему вот приехала поговорить, а его нет». «Ждать долго придется», — напомнила Ксюша. «Подожду», — не собиралась уходить Василиса и внезапно спросила. «А Кирилл Юрий женат? Большая ли семья?» Девушка засмеялась. «Чего?» — смутилась Василиса. «Да нет, ничего». Просто я уже столько раз отвечала на этот вопрос, который задавали клиентки. Понятно. Не обижайся. Я, конечно, отвечу тебе. Кирилл Юрьевич не женат, семьи у него нет. Вообще-то он вдовец. Его жена умерла лет восемь назад от какой-то тяжелой болезни, но не обольщайся. Чего? Буркнула Вася с пылающими щеками. Девушек у Кирилла Юрьевича очень много. Причем пассии... Меняется с пугающей чистотой. Ну а желающие познакомиться с ним каждый день появляется в офисе. Ну просто Дон Жуан. Красивый мужчина, — пожала плечами Ксюша. Самое главное его качество. У него очень много положительных качеств. Поджала накрашенные губы секретарша. Женщина это видит и ценит. Пугает слово «женщины». Именно во множественном числе, — — откликнулась Василиса, думая, может ли секретарша знать что-нибудь о выполнении Кириллом Юрьевичем последнего заказа, вернее, о нем и Тамаре. Но Ксюша внезапно засобиралась, кидая все подряд в свою сумочку. — Знаешь, Василис, если уж ты все равно будешь сидеть здесь, ты не могла бы оказать мне одну услугу? — Какую? — Мне необходимо отлучиться на пару часов. Личные проблемы, срочное дело, нет времени даже объяснять — — А ты тут ответь на пару звонков. — На пару? — Да больше никто и не позвонит в это время, уж я это знаю. — А что ответить? — Ну, просто вежливо скажи, чтобы перезвонили часа через три. Тогда уже точно и я буду, и шеф. — Хорошо. Иди. Василиса даже поверить не могла в такую удачу, что она сейчас останется в офисе одна, а значит, сможет влезть в компьютер агентства и произвести в нем своеобразный обыск. Ксения упорхнула, словно бабочка с цветка, а Вася с довольным лицом уселась на ее место и легким движением руки включила компьютер. Поскольку с техникой она была на «ты», а за компьютером чувствовала себя, как рыба в воде, открыть рабочие файлы и снять пароли ей удалось легко. «Как в детском саду!» — усмехнулась Василиса. «Охрана ни к чёрту, защита на компьютере прошлый век». «Эх, Кирилл Юрьевич, не тем вы занимаетесь. Меньше надо думать о пасехе, а больше о работе». Раздался телефонный звонок, но Василиса не отреагировала на него, продолжая стучать по клавишам и хрустя чипсами, которые лежали у секретарши на столе в тарелке. Ничего, перезвонят, если сильно надо. Так, отчёт о каких-то съёмках. Архив фотографий, следующая папка «Бухгалтерия». М -м, какая скукотища. Что, собственно, она ищет? Тоже мне промышленный шпионаж, бежали непроизвольно мысли Василисы. Хотя... «А вдруг?» «С чего-то ведь на фирму напали?» С огнестрелом. «Да и врет шеф своим клиентам, то есть мне, что незнаком лично с преследуемыми. Нет, пожалуй, я еще похожу здесь, в компьютерных просторах». Снова зазвонил телефон. «Ничего себе пара звонков!» «Да меня замучают эти звонки!» «Мало того, не отвлекают меня!» Завелась Вася и дернула шнур, отключив телефон от сети. «Вот так будет лучше!» Тишина и покой. Только надо не забыть включить связь к приходу секретаря. Василиса снова погрузилась в просмотр компьютерных файлов фирмы Кирилла Юрьевича Лаврикова. То, что она занимается не совсем законным делом, она, конечно, понимала, но старалась не думать об этом. «В конце концов, именно меня шеф и пытался обмануть», — утешала Вася сама себя, открывая все новые папки и документы. За этим увлекательным занятием и застала ее, зашедшая в приемную женщина в скромном сером платье в белой горошек в черных лакированных босоножках, со множеством ремешков и с незаразмерно большой черной лакированной сумкой в руках. Здравствуйте, здесь расположено детективное агентство? Спросила посетительница. Да? Оторвалась от компьютера Вася, раздосадованно подумав о том, что зря она вообще не закрыла офис. «К кому я могу обратиться?» — спросила женщина. Вася обвела глазами пустое помещение и вздохнула. «Думаю, ко мне. Других свободных сыщиков и детективов нет». «А вы сыщица? Детектив?» «Конечно!» — не моргнув глазом, ответила Василиса. «Ой, как хорошо! А то я так боялась, что придется разговаривать с мужчиной!» — обрадовала женщина. «Да вы присаживайтесь!» «Я уже завершаю свое черное дело, то есть черновую работу», — Василиса указала посетительнице на свободный диванчик. Женщина уселась на него и сложила руки на коленях. Вася отметила ее очень яркий просто агрессивный маникюр, никак не вязавшийся с общим спокойным образом учительница начальной школы. «Представьте, пожалуйста, меня зовут Мария Ивановна, хотя можно просто Мария. А я Вася, то есть Василиса». «Вася», — протянула женщина, — Несколько нараспев, улыбнулась. «Я хочу довериться вам». «Слушаю вас». «Не обращайте внимания, что я работаю на компьютере, это нам не помешает». «Ничего, ничего. Я не отвлекаю?» «Нисколько». «Хорошо. Ну так вот». «Глупость, конечно, но она меня очень мучает». Снова смутилась Мария Ивановна. «Я уже много лет живу одна. Сейчас мне 42 года. Хотя, стоп. Хочу быть абсолютно честной с вами». «Это важно. Частный детектив должен обладать достоверной информацией», — подбодрила ее Василиса. Сама не знаю, почему, она бодро вошла в роли, и, похоже, у нее получалось. «Я уверена, что вы мне поможете. У вас такая хватка», — воодушевилась Мария Ивановна. «Да, я профессионал своего дела», — кивнула Василиса, полностью сворачивая все программы. «Такая вот месть Кириллу Юрьевичу за обман». «Если быть честной, то я вообще все время была одна». Много лет хотела познакомиться с каким-нибудь приличным мужчиной, но в последнее время потеряла надежду, и тут совершенно неожиданно ко мне в кафе за столик потел мужчина. Я впала в ступор, когда он заговорил и захотел познакомиться. Наверное, мне повезло познакомиться с ним только потому, что я хотела есть и заказала много еды, а иначе, я ведь очень стеснительная, давно бы убежала. Мария Ивановна, рассказывая свою историю, покраснела до корней волос. Василиса выключила компьютер и села на диван рядом с посетительницей. Весь ее вид выражал готовность помочь и полное внимание. «И вот мы с ним познакомились. Вернее, я знаю только его имя. Сергей. Если оно настоящее. А почему у вас такое недоверие к его персоне?» Удивилась Василиса. Он что, был не в себе? «Нет, нет». «Сергей был абсолютно нормален адекватен. Просто годы, проведенные в одиночестве, сделали меня очень нелюдимой и подозрительной», — хлопнула ресницами Мария Ивановна. «Мы встречались после несколько раз в кафе, ходили в кино, театр, на сажи. То есть все время бывали и в людных местах. И вот дальше уже тянуть нельзя», — Мария вздохнула. Э, «Тянуть что?» — не поняла Вася. С Он уже долго и настойчиво зовет меня к себе домой. Я все искала разные поводы, чтобы отклонять его предложение, то одно, то другое. Но больше уже откладывать нашу встречу нельзя, вы понимаете? Точка кипения пройдена. Еще немного, и я потеряю, Сергей. Ведь это мой первый и наверняка последний шанс. Снова хлопнула ресницами Мария Ивановна. Я все... «Уяснила». Напрягла мозги Василиса, которая все это время думала, что посетительница перепутала эту фирму с брачным агентством и не совсем понимала, что она хочет. «Вы желаете, чтобы мы навели справки о Сергее?» догадалась она. «Да на это уже нет времени», — отвернулась Мария. «Я сегодня иду с ним на свидание». «Я очень боюсь». Она умоляюще посмотрела на Василису. «Только не посчитайте меня умалишенной. Щекотливое дело». «Вы хотите попросить, чтобы мы вас подстраховали?» — догадалась Василиса. «Какое же это будет свидание?» «Не прогоняйте меня, пожалуйста, дорогая моя!» «Ой, вот только не надо!» — поюжилась Василиса. «Куда я сейчас пойду?» «Не отказывайте, мне очень вас прошу, мне очень нужна ваша помощь!» «Как вы испуганы!» — воскликнула Василиса. «Но почему вы боитесь?» «Что с вами может случиться?» — Вы будете смеяться. — Я похожа на бесчувственного человека? — Да вроде нет. — Тогда я вас слушаю. — Ну, у меня нет женского опыта. А нынче только и слышишь, что кругом сплошные преступления, изнасилования, убийства и так далее. Вдруг Сергей — сексуальный маньяк. — А разве не это вам и надо? — хохотнула Вася, но тут же взяла себя в руки. — Извините. — Ничего, — Поежилась Мария Ивановна. Я боюсь, что он заманит меня к себе и изнасилует в грубой форме. — Да. Тетки после стольких лет застоя и полки поцелуй покажутся грубым изнасилованием, — подумала Василиса, а сама себя одернула. Какая же я грубая. — Расчленит мое тело, — продолжал между тем радовать возможными подробностями предстоящего свидания Марья Ивановна. — Никто не узнает. — Вы хотите, чтобы мы узнали, то есть предотвратили? — «Вот. В самую точку. Хотелось бы, чтобы предотвратили». Бедная женщина от волнения даже вспотела. «Надо разработать какой-то план». «План?» — переспросила Вася. «Ну, если все пойдет нормально, чтобы вы не помешали нашему свиданию. А если вдруг что-то пойдет не так?» «Я поняла», — нахмурилась Василиса. «Надо подумать». «Вы дадите мне адрес вашего Сергея?» «Но я же не знаю, куда он меня поведет», — растерялась Мария Ивановна. «Может быть, я вам позвоню?» «Нет, нет, лучше вы мне будете звонить. Мы придумаем какое-нибудь кодовое слово. Нет, два. Если я произнесу одно, то у меня все хорошо, а если другое, значит, нужна ваша помощь». «А не будет ли это выглядеть странным?» — задумалась Василиса. Женщина находится на свидании, может быть, занимается с мужчиной, сами знаете, чем. А ей все время кто-то звонит, и она по нескольку раз повторяет какие-то одинаковые слова? Да. Как-то и впрямь. Странно. Кстати, Сергей может попросить отключить телефон. Что же делать? Я боюсь. Это я уже поняла. Так что затея с телефоном не самая удачная. К тому же, чтобы напасть на вас, достаточно минуты, и сколько бы я потом ни звонил, это уже вас не спасло бы. Кроме того, придется еще и следить за вами, куда вы пойдете и действовать на незнакомой местности. — Что же делать? — повторила свой вопрос Мария Ивановна. — Надо подумать. — Василиса погрузилась в размышления. Вот спрашивается, где носит Кирилл Юрьевич. — Все-таки он профессионал, может, и посоветовал бы что-нибудь... «Ради чего я влезла не в свое дело, но теперь поздно. Не могу же я сказать, что оказалась здесь случайно, просто сидела за компьютером и что-то делала. Тут на Васю снизошло озарение. «Слушайте, Мария, а вы приведите его к себе домой?» «К себе? Ну да. Во-первых, сразу же отпадает одна проблема. Адрес вашей встречи наедине». «А дома и стены помогают», — воодушевилась Мария Ивановна. «Точно». «И засаду можно заранее продумать», — подтвердила Василиса. «Какую засаду?» — озадачилась Мария Ивановна. «Ну, чтобы не звонить. Сразу и проследить, чтобы ничего не произошло», — пояснила Василиса, сама не совсем понимая, куда ее понесло. «Засада», — нараспев, попробовала слово посетительница. «То есть пока мы...» «Ну, вы понимаете, кто-то будет сидеть...» — В засаде? В небольших, но выразительных глазах женщины зародился большой ужас. — А кто будет в засаде? — Я с Кирилл Юрьевичем, — хохотнула Василиса. — Заодно и сами пересмотрим отношения друг к другу. — Кто такой Кирилл Юрьевич? — реально испугалась Мария Ивановна. — Директор фирмы. — Да нет, нет, я шучу. — Вы же радовались, что придется разговаривать с женщиной, то есть со мной. Вот я и пойду... «В засаду я имею в виду», — вызвалась Василиса и сама испугалась. «Что я несу?» «В какую засаду собралась?» Но останавливаться было уже поздно. прям как в известной замечательной книге Остапа понесло. «А что?» — теперь Василиса округлила глаза. «Посижу где-нибудь в шкафу или под кроватью у вас в квартире. Ну, конечно, желательно не под той кроватью, на которой вы будете, боюсь, заработать мигрень или...» Язву от нервного расстройства. Я не мужчина, сильно завидовать не стану, и в то же время, если что-то пойдет не так, вы будете знать, что не одна. «А что я опять лезаю? «Да по мне одиночная камера плачет», — снова пронеслось в голове у Васи. А вот по лицу посетительницы уже было непонятно, рада ли она своему обращению в фирму детективов или нет. По всей видимости, Мария Ивановна все больше убеждалась в мысли, что свидание пройдет успешно, но вроде отступать ей тоже было не негоже. — Хорошо. Думаю, это неплохая мысль. Мне действительно так будет спокойнее. — Да, это именно то слово, которое первым приходит на ум, — выдавила она из себя. — Спокойнее, — произнесла она его еще раз, немного нараспев. — Вот и отлично, — искусственно улыбнулась Василиса, подспудно соображая, что ей делать дальше. — Тогда поехали, — сказала Мария Ивановна. — Куда? — испугалась Василиса. «Ко мне домой», — ответила Мария Ивановна. «А прямо сейчас?» «Так ведь свидание уже скоро. Я только позвоню Сергею и перенесу место встречи, то есть сразу приглашу к себе». «Но ну, у нас не будет времени подготовиться», — запаниковала Василиса. «А к чему мы должны готовиться?» — спросила посетительница. «Вы пугаете меня?» Вася постаралась сконцентрироваться, так как понимала, что наводить ужасы и панику на клиентов агентства не в ее компетенции. «Конечно, едем». Мария Ивановна при Василисе позвонила, проверяемому Сергея, и попросила его приехать к ней домой. Адрес она ему тоже назвала. Очень вовремя вернулась Ксения, и Василиса, ухватив посетительницу под руку, чтобы не прозвучало лишних вопросов, вышла из офиса фирмы. «Едем». Твердо произнесла Василиса, воровато озираясь по сторонам и радуясь, что сама спешащая на свидание женщина вряд ли замечает странности в ее поведении, так как погружена в мысли о предстоящей встрече. Первой неожиданностью для Василисы стало то, что у Марии Ивановны оказалась супердорогая машина, которую она к тому же еще и заправски водила. Второй приятной неожиданностью стало то, что женщина жила в шикарном пентхаусе в престижном районе Москвы. «По такой квартире впору ездить на автомобиле», — отметила Вася после того, как они поднялись на скоростном лифте из подземного паркинга, и Мария Ивановна открыла дверь. Огромный коридор с арочными проемами и мозаичными витражами, яркие цветные пятна от которых в светлом и правильно распределенном пространстве делали очень правильный акцент. «И это был еще только коридор», — Василиса ахнула. попав в комнату с лепниной по потолку, с дорогой мебелью и огромными во всю стену окнами, выходящими на лоджию размером с волейбольное поле. Вся лоджия была уставлена огромными цветами в ярких керамических горшках, настоящий зимний сад. Но сейчас стеклянные двери были распахнуты настежь, и комната продувалась теплым ветерком, наполнялась дурманящим ароматом цветущих на лоджии растений. Василиса, открыв рот, увидела там... Канапе, состоящим рядом кальяном и множество разноцветных подушек с кисточками и ленточками в орнаменте она могла поклясться что видит также порхающих от цветка к цветку бабочек и ей уже мерещилось пение птиц ох протянула вася райский уголок да засмеялась мария я создала своеобразный оазис в джунглях мегаполиса «Не была уверена, что у меня получится, но друзья уверяют, что вышло классно». Василиса продолжила осматривать комнату, по всей видимости, гостиную. Стены украшали очень интересные живописные полотна. Освещение и теле- и видеоаппаратура были на самом современном уровне. «Картины!» «Подлинники!» — откликнулась Мария Ивановна, скидывая босоножки и прогуливаясь по паркетному отполированному полу босиком. Одно время очень любила посещать выставки, вернисажи, а потом начала покупать. Захотела хоть как-то быть ближе к искусству. Но сейчас у меня совсем нет времени. Я все забросила, так что это остатки было роскоши. — Я потрясена, — честно призналась Вася. — Чем? — Проходи, располагайся где хочешь. У нас есть минут сорок, я тебя кофе напою. — Ты говоришь... Я создала оазис, я собираю картины. Женщины как-то незаметно перешли на «ты». Да, это так. А ведь когда видишь женщину на дорогой машине и в такой обстановке, всегда думаешь, что за ней стоит мужчина, что не может быть просто так. Или богатые родители дали какой-то стартовый капитал, или богатый муж, или любовник есть, или удачно развелась. Я поняла тебя. «Идём на кухню», — позвала Мария Ивановна, бодро шлепая ступнями по полу. Кухня оказалась под стать современной дорогой квартире. Все здесь блестело холодным металлом, хрусталём, шикарной посудой. «Тоже ты все сделала? <свеч> так по-современному, легко, светло?» «Не поверишь, но действительно я сама. До того доходилась по выставкам, что развела в себе художественный вкус и обошлась без дизайнеров». Шучу. Ничего я не развивала. Просто художественную школу закончила. А насчет первоначального капитала. Так вот, не было его. Не было ни папы, ни мужа, ни любовника. Пришлось самой всего добиваться. Старт у меня был в однокомнатной квартире, без машины и дач. Открыла свой бизнес, крутилась, не зная ни сна, ни отдыха, рисковала, конечно. Но тогда молодая была не отдавала себе отчета. Повезло. Дела пошли в гору. «А так, как я по образованию экономист, то сейчас работаю консультантом в крупнейших финансовых компаниях». «Угу, теперь понятно», — кивнула Василиса. Мария Ивановна включила кофемашину. «Я уважаю женщин, достигших всего своими силами», — подала голос Василиса. «Только я все равно оказалась хрупкой и слабой, да еще и трусихой. В любви. Не могу не отметить, я большой специалист по участии чисел, а вот человеческие отношения не моя область». Вот сейчас подумала, а не втянула ли я хорошего человека в опасную историю? У тебя хоть есть специальная подготовка? Не смотри так. Я имею в виду карате, кунг-фу, самбо или что-то такое. Ты меня спрашиваешь?» Удивилась Василиса. «Ну, ты же работаешь в детективном агентстве. Раз поехала со мной на мероприятие, следовательно, в курсе, как действовать в экстренной ситуации?» И Вася хлопнула несколько раз ресницами. «Хочешь знать, имеется ли у меня план?» «Ну, типа того». «А есть у тебя что покрепче? Я имею в виду выпить?» — спросила Василиса. «Найдем», — кивнула хозяйка квартиры. Вскоре Василиса сидела на высоком стуле с ярким желтым сиденьем перед прозрачной барной стойкой, а перед ней стояли чашка с ароматным кофе и бутылка дорогого коньяка, рюмка и целая ваза с фруктами. Рядом на столешнице были коробка шоколадных конфет, посыпанных вафлями и орешками, и тарелка с дорогим изысканным сыром. Хозяйка извинилась и побежала прихорашиваться, готовиться к свиданию. Вася, сидя, от охватившего её ужаса, выпила коньяк и заживала виноградом. «Вот ведь попала!» — вздыхала она про себя. «А с другой стороны, я бы переживала за Марию, если бы она пошла на свидание в одиночку. Раз уж человек обратился за помощью... Значит, ему действительно страшно. Не похожа она на истеричку. Чтобы достичь таких высот у женщины, мозги должны были работать очень четко. И если у Марии возникли какие-то сомнения в искренности своего знакомого, то это надо обязательно проверить. Хотя, конечно же, Василиса понимала, что совсем скоро она окажется третьей лишней, но она по собственной инициативе попала в такую ситуацию и хотела с минимальными потерями для чести и совести выйти из нее». Собрав необходимые для длительной засады вещи, Вася продефилировала на балкон Марии, где обустроила себе уютное гнездышко, полностью заградившись горшками с цветами. Мария Ивановна появилась в ярком, красном длинном платье с декольте. Волосы женщины умудрилась за такое короткое время уложить замысловатую прическу, а на лицо нанести косметику. По сравнению с невзрачным видом в детективном агентстве, сейчас она выглядела просто роковой женщиной. — Как я тебе? П — Потрясающе. Чуть ли не подавилась сыром Василиса, у которой от нервного напряжения разыгрался зверский аппетит, словно именно ей предстояло свидание. — Правда? — Точно. Смотришься роскошно. Не знаю, кто там твой Сергей, но сама ты на уровне. — Спасибо. Мне важна оценка постороннего, — зарумянилась Мария Ивановна. — Подруге бы я такое дело не доверила. Стыдно было бы, а так... «Взгляд со стороны». «А я вот устроилась в засаде», — показала рукой на свой укромный уголок Вася. «Тут я и посижу, прослежу, чтобы ничего не произошло. Вроде бы и рядом, но не в квартире. Да и балкон у тебя такой огромный, что с него можно наблюдать, как я поняла, за всеми помещениями. Укроюсь среди цветов меня, заметно не будет». «Здорово придумала! Ты настоящий профессионал!» — похвалила Мария Ивановна. Вдруг раздался звонок... Мгновенно хозяйка побледнела, будто ее лицо присыпали мукой, и тут же потеряла боевую готовность. «Все, иди!» — запаниковала Василиса. «Куда?» «Открывай дверь! Взбодрись, то есть соберись!» «Веди себя естественно, у тебя же свидание! Не бойся! Если все будет хорошо, я за вами подглядывать не буду!» «Уверена, что твой Сергей достойный парень...» «Сделай все, чтобы он не узнал о твоей уловке и моем присутствии, иначе можешь разрушить все», — дала последнее указание Мария Иванне Василиса, которая сумела сконцентрироваться. Женщина слушала ее широко распахнутыми глазами и открытым ртом, внимая каждому слову. В дверь опять позвонили, и, наконец-то, Мария вышла из ступора. Василиса побежала в свое убежище, а хозяйка квартиры поспешила навстречу своему долгожданному счастью.